Пока отсутствовали все члены допросной комиссии, Эки я термин придумал. Я перебирал в голове варианты продолжения разговора и, конечно, думал над своей судьбой. Естественно, я не надеялся на идеальный исход своей затеи, а был он очень заманчив. Ведь зачем я сюда пришел? А просто все. Я воспользовался первой же возможностью сбежать, и у меня получилось. Хуже или лучше мне от этого станет пока неизвестно, Но я осуществил мечту «сбежал от врага». Почему через год? Так тоже все очень просто. После того, как оказался в спецлагере для обучения диверсантов, возможности не было. Первые полгода мы были на правах пленных. Содержание абсолютно идентично лагерному, за исключением подготовки. Нас с первого дня начали гонять, как бешеных собак. Бег по пересеченке с утяжелением, с полосой препятствий. Зимой лыжи и все тот же бег. Весной, когда вода в озере возле лагеря прогрелась, градусов до 15, нас заставили плавать и нырять, развивая способности задерживать дыхание. Подготовка была очень серьезной. Судя по тому, что выводили из обучения и куда-то увозили в разное время, такие, как я, попадали в разные войска и на разные участки фронта. Подготовка не сводилась только к диверсиям. Вообще, я думал, что мы войдем в состав Бранденбурга, но оказалось все немного сложнее. «Мы дети, а там служат взрослые. Из нас готовили особое подразделение одиночек и мелких групп и сделали его. Здесь, в Сталинграде, нас было шестеро. Две группы по три человека, причем все, кроме меня, оказались перевоспитанными. На свое первое и, надо думать, последнее задание на службе Рейху я вышел в составе группы из трех бойцов, где я был старшим. Сразу после перехода невидимой линии фронта я убил обоих сослуживцев, Это были звереныши в детском обличье, у каждого из них за спиной убитые солдаты из числа пленных. Мне же удалось сохранить честь и совесть. Конечно, скорее это заслуга проведения и везения, а не моя личная. Если бы вновь что-то повторилось из разряда испытаний кровью, я бы не выдержал, и сейчас был бы уже мертвым. Никого из своих я никогда не убью, как бы не запугивали. Лучше поставлю голову под топор, но убивать русских не стану. Поправлюсь, не только русских, а вообще наших, советских людей, среди которых много различных национальностей. В то же время, если человек окажется предателем, будет неважно, какой он национальности, русский, еврей, хохол или казах, убью и не поморщусь. Принесли поесть. Тушенка оказалась разогретой, хлеба дали аж полбуханки. Хотелось еще чаю, но дали только горячий напиток. Ну, это было плюсом. Удивительное дело, я постоянно хочу есть. Организм, что ли, растет? Сунув руку за спину, вытащил нож, спрятанный между лопатками. Этому не фрица научили, сам придумал. Точнее, из будущего привнес. Едва закончив с тушенкой, отхлебывая горячую воду, был застигнут вернувшимися командирами. — Ну что, перекусил диверсант? Вошедший первым особист застыл, едва произнеся эти слова. Его взгляд был прикован к ножу. Узкое длинное лезвие тускло сверкало в свете керосиновой лампы и привлекало внимание. — Ага, спасибо большое, — ответил я, ставя железную кружку на снарядный ящик. «Андрейченко — Андрейченко! — крикнул особист, чуть повернув голову ко входу, но не сводя с меня глаз. Полок откинулся, и на пороге возник часовой, который недавно принес мне еду. — Я? — вытянулся часовой. «Это ты задержанному нож дал?» спросил жестко, продолжая смотреть на меня только уже не на нож, а в глаза. «Никак нет, товарищ батальонный комиссар!» «Я ему и ложку не дал, думал, своя есть. Боец растерялся, наверное, сейчас получит по первое число. Хотя... А за что? Он меня не задерживал, не досматривал, так что вины нет». «Свободен!» бросил особистый и посмотрел на своих товарищей. Лейтенанты тоже не сходили с места, стоя как статуи. «Это что за фокусы?» Обратился, наконец, ко мне особист. «Какие фокусы?» делоно удивился я. «Вы о ноже, что ли? Так это мой, просто солдаты на передке обыскивать не умеют. Опыта нет, видимо. Таким способом не пользуются простые солдаты вермахта, только диверсанты, ну и разведка. Вот солдаты и не ожидали». «Где прятал?» Особист подходил ближе, осторожничает, Но старается не показывать этого. Чтобы устранить неловкость, кружкой, что до сих пор была в руке, пододвинул нож ближе к особисту. «Возьмите, я не опасен для вас. Надеюсь, вы уже поняли это». Я показал, полуобернувшись, указывая на место, где прятал нож. «Товарищ батальонный комиссар». «Ловко. Он ставит, старший лейтенант. Если бы но он хотел, уже бы напал. Ведь так?» «Немного не так. Покачал я головой. Уже бы убил». Настоящий диверсант или разведчик, которому кровь из носу нужно выбраться из плена, убил бы, не задумываясь. Судя по тому, что я видел, у входа всего один боец. Он уже закончил бы свою жизнь. Дальше я переоделся бы в чью-либо форму из вашей и ушел бы. Сложно, но выполнимо. И да, нож можно спрятать в еще нескольких местах. Как-нибудь покажу. Так уж и убил бы. Усмехнулся кто-то из присутствующих. Реакция командиров мне понравилась». Не было никаких криков, попыток ударить или того хуже застрелить наглеца. Офицеры просто подошли и уселись на свои прежние места. Особист предварительно убрал мой нож на полочку, что было сделано в стене землянки. «Покажешь, как бы действовал, будь ты на задании. Точнее, лучше расскажи». Особист то ли специально, то ли случайно, но сказал то, что я хотел услышать. «Он мне верит. Верит в то, что я пришел сам и не хочу служить немцам». Поверил ли, что это мое первое задание и что я ни в чем не замешан, не ясно. Но и это радует. «Товарищ лейтенант, застегните кобуру, по крайней мере, при допросе пленного. Вы стали бы первой жертвой, остальных я положил бы из вашего ТТ». Повернув голову влево, где сидел молодой лейтенант, проговорил я. «Даже в тюрьме надзирателю нельзя входить в камеру при оружии. Правильно, товарищ батальонный комиссар?» «Твою мать!» Выругался Лейтёха, а особист показал ему кулак. «Расскажешь об обучении у фрицев?» Особист не стал подтверждать истину, высказанную мной, а требовал дальнейшего рассказа. «Конечно, скрывать мне нечего. Я вообще-то для этого и пришел. Точнее была мысль, конечно, помочь своим как смогу, но понимаю, что вряд ли такое возможно в моем положении». «Что ты надеялся сделать?» «Я направлен сюда для внедрения, должен вычислить все угрожающие позиции, артиллерию, противотанкистов, штаб, затем, используя неразбериху во время ближайшей атаки войск вермахта, перейти назад и доложить. В идеале после уничтожения той части войск, в которую попаду, я смог бы проделать такое еще не один раз, оставаясь непричастным. Или, что сложнее, просто заминировать и уничтожить командный пункт». «Толково. Просто и толково, черт побери». — Суки немцы! Использовать наших же детей против нас! Вот же гады! — возмущался Старли. И ведь реально могло бы получиться! — Сколько таких групп действует здесь, в Сталинграде? — перешел к важному особист. — Как минимум две, — ответил я. — Это те, о которых я знаю. Одна не опасна. — Это та, в которой был ты? — Так точно. — Ты же говорил, что в группе трое. Сдался-то один ты, — вставил старший лейтенант. Двое остальных не опасны, они ликвидированы. Это те, кого ты убил, идя к нам? А может, это они хотели сдаться и мешали твоему плану на внедрение? Так точно они самые, ребята идейные, противники советского строя, все из Литвы. Понимаю, что мое слово пока ничего не стоит, но надеюсь, что в будущем вы мне поверите. Я могу назвать вам их имена и фамилии. Проверьте, если, конечно, поверите в мои слова». «Ты понимаешь, что мы должны переправить тебя дальше по инстанциям?» Кажется, даже разочарованно спросил особист. «Так точно, но это стало бы ошибкой. Имея возможность хорошо всыпать врагу на данном участке фронта, а может и немного улучшить ситуацию, не использовать ее...» «Веры тебе нет», — правильно заметил. «Кроме твоих слов, которые могут быть простой установкой немецкого командования, предъявить тебе нечего». Немцы — народ умный и хитрый, могли придумать и такой ход, каким образом ты пришел. Могли даже специально дать тебе возможность кого-то убить у нас на глазах, за ними не заржавеет. Сложно это все и неправдоподобно. Это как посмотреть, это я о помощи. Еще дома, там, в прошлом будущем, я серьезно и подолгу изучал бои в Сталинграде. У меня тут дед где-то воюет, вот и было интересно. Фотографии, аэрофотосъемки, карт... Различных донесений было просмотрено столько, что здешние командиры охренели бы от счастья, дай им такие знания. «А вы проверьте. Никто же вам не мешает использовать мои знания. Да ведь меня можно переправить и позже. Зачем упускать возможность? По данным немецкой разведки, здесь держит оборону усиленный батальон НКВД. Артиллерии нет, но бронебойщиков, мешающих танкам вермахта, хватает. Плюс позиции на многих улочках заминированы». «Немцам просто так не пройти, а хочется». «Да, отдать на убой кого-то из пленных, переодетых в немецкую форму, можно. Но вот вряд ли вермах станет рисковать целыми подразделениями. Ведь так у вас есть возможность очень сильно укусить врага. Это не единичные потери. Тут я многозначительно повел головой». ни «Нихрена себе разведку у фрицев». «Почесал голову старлей». «Работают» пожал я плечами. «У вас ведь наверняка есть случаи пропажи людей, попадания в плены и тому подобное». «Такое случается», кивнул особист. «Война». «Конечно война», кивнул я в знак согласия. «Да и немцы постоянно жалуются на вашу разведку». «И как мы можем тебя э, использовать?» «Все же мне точно повезло с пленением. Всю жизнь считал, что в будущем скорее правы насчет войск НКВД, особистов и прочих политруков». «А выходит-то... Да, все я понимаю. Первые встречные, случайности и прочее. Да только не хочется как-то думать, что бывает и хуже. А мне просто повезло. Веду я себя не столь нагло или дерзко, сколько спокойно. Просто говорить правду всегда легко. Придумывать-то и опасаться, что тебя поймают на лжи, не нужно. Конечно, еще существует градация даже в рядах НКВД». Дело в том, что этот особист, которого я так называю, не следователь, то есть не представитель особого отдела. Этот батальон НКВД был задействован на охране железной дороги, если я правильно помню. Он просто находится в подчинении НКВД, а по смыслу обычная пехота или стройбат. У вас есть карты или кроки района центра города, вокзала, домов специалистов? Ну, а чего? Надо же помочь в одном из самых тяжелых мест позиции на Мамаевом кургане солью. Знаю их неплохо. А с вокзала начал, потому как сам, что называется, вживую все видел. Оттуда и пришел. Это в стороне от нас. Там другой батальон стоит. Почему именно вокзалы высотки? Напротив нас кто стоит? Много? За железкой моторизованный полк. Танков немного, в основном самоходы. Много разрозненной артиллерии укрыто в бывшем частном секторе. Орудия ставят между домами. Маск-сети закрывают от обзора с неба, и установить их в таких местах можно довольно много. Проезды под железкой завалены, немцы их пытаются разобрать. Проезд пока закрыт. Будут лезть по верху и вдоль железки. Им вокзал нужен. Вот, держи. Мне без обеняков предъявили карту. Да, у немцев на порядок лучше. Тут что-то от руки нарисованное даже усмехнулся, увидев. Скорее всего, мне дали что-то устаревшее, не имеющее ценности. Вряд ли реальные позиции. Да только я и так знаю, кто и где стоит. Карта мне нужна, чтобы нашим показать и донести информацию из своей памяти. Про вокзал понятно. Стратегически выгодное расположение. Весь центр под контролем можно держать, плюс выходы к Волге. Там наши заняли некоторые объекты. Здесь имеется край вокзала. Этого уже достаточно. Можете помочь соседям и себя обезопасить. Я принялся наносить все, что помню. А помнил много. Минут через десять командиры уже захлебывались от восторга, хоть и старались не подавать вида. Переглядывая, искали ли зубы, улыбались и хрустели костяшками пальцев. «Я-то понимаю, что сами по себе эти вояки ничего не сделают. Тот батальон НКВД, что тут стоит, не имеет собственной артиллерии или танков. Придется просить у соседей или связываться с теми, что за речкой. Они тут держатся из последних сил, а их мало». Главное, я даю информацию о противнике очень точно, указывая вплоть до ручных пулеметов и их позиций. Артиллерия, самоходы, минометы и станкачи, какие подразделения отведены на отдых и пополнение, какие пришли на смену их состав. Имена командиров, к сожалению, помню хуже. Просто сливались у меня в голове все эти Гансы, Отто, Карлы и прочие курты в одно целое. А радость наших командиров была понятной. Какому командиру на войне не хотелось бы знать о том, кто против него воюет, а тут с такими подробностями. Наконец я закончил и выдохнул, делая заключительную пометку. На ней я сконцентрировал отдельное внимание. Получая задание вчера ночью, видел, как готовятся немецкие штурмовики. Их задача — выбить из соседних домов нашей части, которых там кот наплакал. Без артиллерии удержать что-либо будет невозможно. Вышибут и похоронят. Что значит цифры, дата... «Так это же сегодня!» «Что здесь должно произойти?» Вскинулся особист. «Немцам известно, что эти два дома, я указал на карту, обороняют не больше двух взводов, без средств усиления. Атаки там происходят регулярно, так?» «Да, заняв эти два дома, немцы свободно обойдут танками нашей позиции, и все, амба, весь район захлопнут. Решать за вас, а тем более высшее командование, я не имею никакого права, могу лишь дать совет». «Если не прозевать начало атаки, и ты не врешь о численности врага, ударив вот отсюда...» Старлей показал особисту, как ударить. «Можно отсечь немцев, и подмоги у них не будет. А тех, кто окажется в мешке, раздолбать пушками. У Васютина три орудия, немцы о них знают, но, видимо, не берут в расчет. Слушай, диверсант малолетний, а если вместе с атакой того подразделения, о котором ты тут поешь, ударят их соседи, там у оврага танки смогут пройти?» Рота Т-3 вчера была переброшена севернее, примерно на два квартала. Ее там не будет. Самоходов на ходу — каламбурчик. Несколько штук всего, но их хватит, если у вас нечем их встретить. Если есть мины, можно было бы засеять опасные участки, их не так много. Но вообще возьмите на вооружение тактику немецких спецотрядов. Посмотрев на реакцию, счел ее нормальной и продолжил. Задымляется участок фронта, но не узкое место, а по максимально возможной площади. Противник, не зная, где именно начнется атака, будет вынужден распылять силы, и сопротивление всегда будет меньше. Интерес в глазах. Причем хороший интерес. Если орудия стоят вот тут, я продолжил, показывая на карте, у вас все получится. Слева фланговый пулеметный, из всех стволов, а справа орудия. Я это и хотел предложить, товарищи командиры. Но, конечно, без пополнения вам не выстоять. На каждый батальон Красной Армии немцы двинут 2-3, причем даже один немецкий батальон гораздо более укомплектован, чем наш. Но и нельзя списывать огромное количество минометов и орудий. Сам слышал, что если где-то русские укрепились, их следует долбить артиллерией как можно дольше, а только потом пускать пехоту. «Да уж, у нас тут дивизия есть, в ней численность чуть больше роты, да и у остальных не легче», — произнес один из командиров. Это тоже знал, если не путаю, 399-я дивизия не является таковой даже близко. Да и в остальных немногим больше. Батальоны Сталинграда численностью более сотни штыков, активных, а не поваров и коневодов, считаются редкостью. Военные задумались. По лицам было видно, мозги у них кипят. А главное, они, я думаю, охреневают от того факта, кто им принес сведения и подсказывает, как лучше действовать. Естественно, все, что я тут наговорил, скорее всего, пройдет мимо. Но не станут взрослые мужики в достаточно высоких званиях слушать какого-то мальчишку, тем более перешедшего от врага. Но, решив сразу напором выдать такой объем, я надеялся, что хотя бы часть идей примут к сведению. Ведь ужасно хочется помочь, но мой возраст... Наверняка сейчас будут решать с разведкой, если донесут по команде дальше. Меня у них точно заберут. «Польза ноль. Вот и думают отцы-командиры над ситуацией. Это как с ёжиком. Крути его, как хочешь, а все одно колючки». «Ты, диверсант, посидишь пока у нас. Наверх я доложил, вместе с запросом на твоих родителей». Увидев, как открыл рот, особист продолжил. «В штабе армии пока не заинтересовались тобой. А нам конкретно здесь и сейчас твои сведения точно помогут. Если гадаешь, почему вообще тебя тут слушаем, отвечу, секрета нет». Все твои выкладки и советы, как бы смешно это ни звучало, отлично ложатся на данные разведки. Просто буква в букву. Плюс до конца операции, если она вообще начнется, ты все равно будешь здесь. Риск у нас минимальный. Хорошо работают ребята. Покачал я уважительно головой. Ну так не только в Германии учат хорошо. А вообще мы один черт покажем Гитлеру, где раки зимуют. Молодой Лейтеха решил показать мне, что он тут не для мебели а тоже важная персона. Что ж, я и не против. Меня сейчас больше волнует другое. Если меня отправят дальше, по этапу, так сказать, помочь я уже не смогу ничем. Поэтому, пока я здесь, буду петь соловьем. Вдруг поможет. Андрейченко, если я не вернусь до вечера, накормишь его, это, ложку дай, понял? Особист дал распоряжение часовому возле входа. И с тем командиры ушли. Сидеть и ничего не делать было хреново. Как убедить наших, что меня нужно вообще отпустить? Да-да, смешно звучит. Смешно, но так нужно, очень нужно. Вернувшись в часть, я мог бы узнать гораздо больше. Точнее, не вызывая подозрений у немцев, я смог бы и дальше сливать информацию нашим. Нереально. Да уж, за год жизни в Германии я понял одну вещь. Немцы однозначно не дураки. Но ситуация такова, что я на самом деле могу попробовать». «Если я вернусь не позднее завтрашнего вечера, думаю, подозрений вообще никаких не будет. Конечно, рассчитывать на такое со стопроцентной вероятностью не стоит, но все же. Задание у меня простое — перейти к русским под видом местного жителя и, узнав, где и кто дислоцируется, свалить назад. То есть я должен делать для немцев то, что хочу делать для своих, а свои мне красная армия». «Вот что, парень». Прервал мои мысли неожиданно вернувшийся батальонный комиссар. «Мне приказано переправить тебя на левый берег». «Раз приказано, то что вы можете поделать? Но мне жаль». Погрустнел я. «Твои слова мы приняли к сведению. Батальон кипит от работы. Не бойся. Пытать тебя не станут. Если мы отобьем атаку противника, да еще и накостыляем ему хоть немного, это будет в твою пользу. Тут такая работа закипела. И командование обещало поддержать. Так что думай о хорошем». «Да не боюсь я пыток», — грустно сказал я. «Боялся бы, вообще бы не пришел. Дело в другом. Я правда хочу принести пользу. Причем я могу именно это делать». «Товарищ комиссар, разрешите». Особист кивнул. «Рискните один раз, для вас хуже не будет. Я сделаю так, что вы ничего не потеряете, даже в случае неудачи. Вы отпускаете меня, а вечером бьете немца у большого оврага, что у вас был на карте западнее ваших позиций. Да-да, именно». Я увидел, как комиссар качал головой, собираясь что-то сказать. «Я заманю их сюда, а вы устроите им котел. Заминировать выход из оврага, а с двух сторон ударить, когда втянутся. Почему я так уверен? Вы забыли, зачем я здесь? Я сумею убедить немцев, что позиции вашего батальона можно обойти именно в этом месте. Но есть одно условие». Я замолк, а особист продолжал внимательно смотреть мне в глаза. Вы должны уничтожить их полностью. Только так я снова смогу оказаться у вас. Иначе меня раскроют, и все. Погубим хорошую возможность. Месть за родных? Почему так стараешься? Рискуешь?» Чуть прищурил глаз особист. Скорее, как бы не пафосно это звучало, месть за страну, за убитых женщин и детей, за сожженные села и деревни, мальчишек и девчонок, над которыми издеваются прямо сейчас. Да, я не был на фронте, только что приехал, но вы и представить не можете, что там с нами делают. Эх, парень, могу. Я ведь от границы досюда дошел. Я милиционером в Гродно служил, много чего видел. Грустно заметил комиссар. Это сейчас я батальонный комиссар. А начинал добровольцем в первый же день. Как бомбежка первая закончилась, посмотрел на трупы на улицах и пришел в часть возле границы. Не успели даже оформить, как нужно, и отступление. До октября почти пятились, болтаясь, как дерьмо в проруби. Он мне душу, что ли, изливает? Товарищ комиссар, а что на том берегу? Допросы понятно. А что дальше? Извини, не могу сказать. Перебежчики и раньше бывали, да и часто. Но вот таких, как ты, пока не видел. Тебя можно использовать и меть глаза и уши в расположении немецких войск. Мало того, что ты подготовлен как хороший осназовец, так еще и личные данные у тебя, что нельзя не воспользоваться. «Какие данные?» — чуть удивился я. «Возраст, парень, возраст. Тебе проще всего внедриться к врагу, только...» «Вы думаете, что поэтому меня сюда и прислали?» «Правильно, именно поэтому. Но кто мешает меня использовать в другую сторону?» «Убедишь, кого следует, может, и получится что-то». «А вас, значит, я не убедил?» «Как раз наоборот. Только доложив по команде, услышал в ответ не совсем приятное. Дескать, меня пацан переиграл. Во как!» В откровенности ему не откажешь. Даже странно, что так легко обо всем говорит. Ну, если там люди вменяемые, то почему бы и нет? Это я о том, смогу ли убедить. Там выше звания, старше должности, люди суровые и недоверчивые. Это мы здесь на передке ждем чуда и можем поверить во многое. А нельзя, обратиться. нельзя. Слишком много предателей было, да и еще будет. Я с тобой откровенно, но не заблуждайся. Все равно сделали бы на тебя запрос, с тобой берега или нет. Назад к фрицам я бы тебя не отпустил. До полной проверки уж точно. Я понял вас. Постараюсь сделать все возможное, чтобы быть полезным. Если для этого нужно пройти через пытки и допросы, я готов. Не знал тогда товарищ батальонный комиссар, как я был близок к истине. Уже через несколько часов я предстал при светлой очи очередного допрашивающего. С порога понял, что легко не будет. Нет, бить не били, но и смотреть, как те три командира на меня тоже не глядели. А те мужики в городе смотрели сначала как на ребенка, а позже как на равного, может, поэтому и начали слушать. Главное, дали возможность сказать, а я уж постарался сделать все остальное. Тут же в особом отделе армии церемониться не стали. Слушали ответы, задавая короткие и четкие вопросы, пресекали все попытки что-то объяснить. Они не хотели слышать лишнего только ответы на конкретные вопросы. Никого не интересовали мои мысли, знания и догадки. Люди отбывают свой номер и делают свою работу. Печально. Новым следователем для меня стал худой и маленький мужичок, в чистой и даже отглаженной форме, со знаками различия батальонного комиссара. Новый был полной противоположностью комиссару на передовой как по внешнему виду, так и содержимому. Резкий, с неприятным взглядом и такой же резкой жалчной речью, что меня начало крутить уже в первые минуты. Страшно не было, было немного обидно. Вопросы сыпались разные, но почти все сходились на одном Сколько времени ты на фронте, сколько наших людей погубил своей службой на врага? Смешные идиотские вопросы, но кто я, чтобы спорить? Новый особист был не трезв. И после очередного вопроса, на который я не смог дать быстрый ответ, мне поставили в упрек мою скрытность. Долго же пришлось мне объяснять свое желание помочь, но все впустую, похоже. Как итог, меня заперли в тесной коморке, в хате без окон. Хорошо хотя бы в одиночестве. Будет возможность подумать. Скорее всего, меня просто расстреляют в ближайшее время. Ну что ж, буду считать, что сделал все, что смог. «Бояться смерти я перестал еще у немцев. Глупо бояться, когда жизнь тебе не принадлежит. Бояться можно на передовой. В разведке или стоя в обороне, там многое зависит от тебя и твоих действий. От помощи соседей или командования свыше. А тут, в такой ситуации, когда ты никто и звать тебя никак... Нет, не боюсь, обидно немного. Жаль, конечно, трудов. Я так старался, тренировался, выживал в плену, потом в учебке немецкой, а все для чего... Для того, чтобы стране помочь, дедам. Нет, не научите их воевать, не думайте так обо мне. Какое тут обучение, если эти самые предки все же смогут чуть позже уничтожить самую сильную армию в мире? Нет, я хотел лишь помочь. Ведь понять меня просто. Достаточно представить себя на моем месте. Если я сижу в почти безвыходной ситуации, отчетливо вижу, что просвета нет, почему не использовать то, что мне поможет? Ведь это же очевидно. «Если бы наши хотели просто отстоять гору Сталина, то кидали бы сюда батальон за батальоном. Рано или поздно у немцев силы кончатся. Но я-то ведь знаю, зачем все эти жертвы? Зачем держать каждый дом и каждый метр земли? Зачем экономить снаряды и танки? Выиграть время для операции «Уран»» — вот в чем затея. Если бойцы в городе об этом будут знать, они не станут так самоотверженно защищаться» а как пятились до сегодняшнего дня, так и будут. Тут ничего не поделать, так уж выходит. Тут приказами и убеждениями людей заставили встать намертво, и они стоят. Так почему бы им не помочь? Знаю, что сил в городе мало, но если использовать чуть эффективнее те, что имеются, то вдруг получится. Вовремя уходить из-под ударов и заманивать немцев в огневые мешки, самим проводить вылазки на потрепанные отряды врага. Да мало ли еще как. Тут ведь вот еще какой секрет, если так можно сказать. У Паулюса отнюдь не самая боеготовая армия. Самые сильные и хорошо обеспеченные войска сейчас на севере. Думаете, зря, что ли, осуществляются кажущиеся бессмысленными наступления в районе Ржева, Калинина, Вязьмы и прочих? Жуков и Конев держат там фронт специально, не давая снимать резервы на юг. Там Москва, там Ленинград. У Паулюса уже во многих частях больше всякой европейской швали вроде и итальянцев чем своих немцев. Ведь в том числе и благодаря тому, что на флангах используются эти недосолдаты, наши возьмут в кольцо всю шестую армию. Да, может, взяли бы в любом случае, но какой ценой? Два дня я почти не спал и не ел, давали только воду. Наконец, на третий день мысли в который раз прервались с открытием двери. На пороге стоял давишний следак и два офицера, ну, командиров в больших званиях, причем очень больших, никак не ожидал появления таких персонажей. Этот, спросил один из командиров в звании. Ого, вроде как целого генерал-полковника. Черт, лицо знакомое. Думай, думай, вспоминай заученное. Этот, товарищ командующий, отчеканил следак. О, как! Командующий! Уж не товарищ ли Еременко собственной персоной? А у него за плечами трется кто-то еще. Мать моя женщина, да это ж кукурузник. Теперь точно амба. Так что, уверяешь, будто ты свой в доску и хочешь помочь? Жестко, не глядя в глаза, спросил командующий. Конечно. Я уже объяснял гражданину-следователю, что именно за этим убежал от врага. Убежал, как только смог. До этого уж, простите, меня держали в Германии... Я прибыл на фронт три дня назад. Отец твой погиб в Кобрине, — начал командующий. Я это и так знаю. Он погиб у меня на глазах. Бомба упала в сотни метров от меня. Склады взлетели на воздух. Меня отбросило на несколько метров и оглушило. Наши люди провели огромную работу, нашли свидетелей этого события. Такого же пацана, как ты, кстати. Уж не ли выжил? И правда, не выдумал, значит. Коля со своей матерью сумели эвакуироваться из Кобрина 23 июня. Сейчас они в Саратове. Нашли их быстро. В то же время из города эвакуировался горком партии. Так и выяснили. Ну, да это тебя не касается. Точно. Партийная верхушка выезжала, помню это. Почему вы с матерью не поехали? Мать Коля рассказала, что вы отказались? Мама сильно переживала из-за отца. Ей стало плохо. Еле отошла. Но мы ушли той же ночью. Да, то, что матери стало плохо, также подтвердили ваши соседи. Кстати, мать Николая также потеряла мужа, но смогла уйти из города, да и сына вытащила. Уж так получилось, теперь-то что думать? Мама очень переживала. Она просто упала без чувств, когда узнала об отце. Когда пришла в себя, все рвалась к развалинам складов. Говорила, что нужно бежать, откапывать. «Ясно. Значит, обучался у фрицев, но хочешь помочь родине?» «Конечно». Твердо заявил я. «А если раскроют? Тебя могут использовать в темную, могут заставить под пытками признаться даже в том, чего и не знаешь». Командующий задавал хорошие вопросы. «Будьте уверены, гражданин генерал-полковник, это мне следак пару дней назад приказал обращаться именно так. Я знаю, как себя вести с немцами. Хоть рекомендуемый срок и вышел, но я знаю, как мне вернуться. Разрешите вопрос?» «Ну, попробуй, спроси диверсант». Ехидно ухмыльнулся генерал. «Вот наглец какой!» — фыркнул Хрущев. «Да-да, это точно он. Хрен его спутаешь с кем-либо другим. Но фыркнул беззлобно. Так показать себя. Что там в городе? Как тот батальон, откуда меня прислали сюда? Меня и правда больше интересовало положение отряда батальонного комиссара, чем свое собственное. Что, волнуешься, не погибли ли там те, кому ты лапши навешал на уши? Вот те раз. Что же случилось?» «Люди там хорошие», — повесил я голову, — «честные и сильные». «Именно благодаря этим честным людям, которых там бьют во всю Ивановскую, я с тобой сейчас и говорю, три дня не пускают немцев к вокзалу, он нам очень нужен, бьются как могут, держатся. За тебя просили, говорят, что выстояли в первую атаку именно благодаря тебе. Немцы действовали так, как ты описал, прямо до метра, как будто ты наперед знал, как это будет. И как такое возможно?» Оказал свое удивление командующий. Ха, он бы еще предположил, что я из будущего. Вот был бы номер, да? В качестве общего развития немцы давали в школе знания по тактике и маневру, исходя из сил противника. Разведка у них работает хорошо. Так что действовали шаблонно, как по учебнику. У них вообще есть такой момент. Я чуть задумался, формулируя ответ. Немецкие офицеры стараются действовать так, как велит устав и выученные знания то есть отступление от планов излишняя инициатива не приветствуется. Точнее, офицеры просто не хотят рисковать, а используют отработанные схемы. Они неплохие в общем-то, но, зная, как они действуют, вы сможете выработать тактику противодействия. Может, потому русские всегда и били прусских. Как бы четко вы все не планировали, противник тоже не сидит без дела. Наши командиры, как мне кажется, изобретательнее, потому и будут бить всегда и всех. О, заливается, как соловей. Ехидно, словно выплюнул, произнес Хрущев. «Не увидел бы сам, что это щенок малолетний. Никогда бы не поверил в такое!» «Это как раз проблема в нашей армии, что часто людям не верят, а это тяжело. Лишает людей желания проявлять инициативу и думать. Я сказал только что об изобретательности наших командиров, да и нижних чинов, но часто им не дают действовать так, как они придумали», — не сдержался я. «Чего?» — тут же вскипел Хрущ. «Да мы ж тебе поверили, и теперь сам чёрт не брат!» «Да моя бы воля! Я б тебя к стенке!» «Конечно, что вам стоит? Вы же не в городе. Не отбивайте атаки противника голой жопой, как наши парни там. Меня и таких, как я, к стенке, всех перестрелять, одному-то с подручней воевать станет. нас сука, ешь! Не подавись только!» Я закрыл глаза, ожидая, что мне сейчас зарядят в лицо. Но ничего не произошло. Слышалось какое-то движение, бормотание... Я вновь открыл глаза. Хруща не было. Командующий фронтом стоял, медленно качая головой. Следак злился, но не лез. «Да знаю я. Знаю, что в армии хрен ты чего скажешь. Выполнять и точка. Слушать и выполнять. Но я-то не просто в армии. Я в том времени, о котором много знаю, так как оно у меня, можно сказать, в прошлом. А местные еще только живут здесь. Оно для них настоящее». Почему бы мне не высказать свое мнение, показать, что я знаю больше многих генералов вместе со всей политбандой, если это действительно так? Даже если примут только часть информации из будущего, уже будет большой плюс. Так что, да, не намерен я молчать. Разве ты дерзок ты не по годам? Ты хоть представляешь, с кем говоришь. Все же спокойно продолжил Еременко. Конечно. Нам показывали в школе фотографии многих деятелей и военачальников РККА и партии. «Вы, если не ошибаюсь, генерал-полковник Еременко, желающий меня расстрелять, член военного совета Хрущев. О нем, да, и о некоторых других деятелях немцы много чего говорили». «Что именно?» — скинул бровь Еременко. «Ой, там столько всего было. Если нужно прямо сейчас дать карандаш и пару листов бумаги, я все, что знаю, что слышал от немецких офицеров, напишу». «Таким образом я подвел разговор именно к тому, чего хотел. А именно...» «Сдать все это дерьмо на подобие хруща». «Понятно, что это я не Сталину пишу. Может, эти бумаги никуда отсюда не выйдут, но душу я облегчу. У меня появился шанс легализовать свои знания из будущего, ссылаясь на обучение в Германии. А кто проверит, мог я получить такие знания там или нет?» Писал я три часа. Сделал доклад в виде выписки характеристики, как будто у немцев я такие и видел». «Видели бы вы, с каким рвением побежал следак докладывать о них, когда я закончил. Я еще и приписал, что эти сведения нужно донести до товарища Сталина. Чуть по морде не получил, когда следак увидел». Ночью за мной пришли. Выводил из камеры следак, был молчалив и сдерживал злость. На улице меня встретили трое военных. В полном обмундировании разведка, видно сразу. «Привет, диверсант!» — кивнул, видимо, старший отряда. «И вам здравствовать», — ответил я. «Захар». «Представляться не стану, не взыщи. Называй командиром». «Хорошо», — кивнул я. «Пошли, нам нужно тебя в город переправить. Готов?» «Хоть бы поесть дали. Кроме воды за трое суток во рту ничего не было». «Иди давай, есть он хочет», — фыркнул в спину следак. Когда-то немного в сторону, у разведки была своя машина, а находились мы сейчас в нескольких километрах от Волги. Парни достали нехитрые припасы и предложили мне. — Спасибо, ребята! — кивнул я, открывая банку тушенки ложкой. — Хрен ли у него выучка! — тихо хмыкнул один из бойцов. — Здоровый такой, под метр девяносто парень и с веснущатым каким-то детским лицом. О нем складывалось двоякое впечатление. Есть такие люди, хоть и мало их, рост, мышцы. Подсознательно ждешь от таких надменности показного превосходства над тобой, маленьким и дохлым но веселое, как у этого бойца детское лицо, уничтожает всю теорию. — Да, малыш, ты так не сможешь, — усмехнулся их старший. — Этого сейчас я разглядел чуть лучше. Лет по тридцать, спортсмен, скорее всего, боксер. Нос и уши об этом говорили. Ну или просто драться любил. — Не, я только ем, — усмехнулся малыш. — Блин, кто бы удивился такому прозвищу. И все остальные заржали. — Хорошо учат враги. Серьезно вдруг спросил старшей группы. «Неплохо», — кивнул я, прожевывая кусок мяса. «Интересно было бы посмотреть, вдруг чего нужного бы увидели». Вступил в разговор третий боец. Этот был невысоким, жилистым и каким-то незаметным, что ли. Взгляд интересный, сосредоточенный, острый. Не вижу у них оружия. В машине оно, но, скорее всего, снайпер, он прямо идеально подходит. «Да вам, я думаю, самим есть что показать. Непростые пехотинцы ведь». Взглянул я также остро в глаза снайперу. А кто же мы? Делано удивился старшей группы. Не, ребята, спельцов видно, не спорьте, вы не пехота, покачал я головой, а командир группы, кажется, даже расстроился. Что, так сильно заметно? Все же спросил он. Вы даже ходите, не как все солдаты. Опытный глаз вычислит вас из взвода на раз-два. Но это ж не ваша вина, да и не вина вовсе. Вас готовят не для того, чтобы кто-то разглядывал. Вы. Я посмотрел на старшего. Командир группы, хороший рукопашник. Малыш, я усмехнулся, пулеметчик. Вот, командир, я же говорил, что обидное прозвище. Даже ребенок смеется. Сделал вид обиженного малыш. Я не смеюсь, но прозвище, да, подходящее. И все засмеялись. А я кто? Вперил меня свой орлиный взгляд третий боец. Снайпер и, скорее всего, подрывник. Пожал я плечами. По составу разложил. Кивнул своим мыслям старшей группы. «Командир вряд ли снайпер. Сильный, пулеметчик и так далее. Верно?» — спросил командир. «Почти», — уклончиво ответил я. «Говорю же, видно по вам. Но обычный солдат, думаю, не определит». «Ты, значит, необычный?» — покусал губы командир. «Ты же вообще пацан еще. Тебе в игрушки играть, а ты на фронте». «Я и играю», — посмотрел я на старшего так, что даже заметил, как он передернулся. «Да и не солдат я». Да, это, командир, даже не волчонок, настоящий волк. Не убьют волчарой, станет не хуже тебя. Выпалил малыш. Извините, товарищи бойцы, просто нас действительно готовили хорошо. Немцы занимаются этим тщательно, не спешат. Если бы не проблемы на Волге, скорее всего, нас бы еще не выпустили. А что, они считают, что у них проблемы? Да, по приказу Фюрера, генерал Паулюс должен был взять Сталинград еще в июле-августе. Говорили, я слыхал, что Гитлер очень недоволен медлительностью, планы горят. Да и состав тут не полностью немецкий, наверняка знаете. — А при чем тут вы? — Какая бы ни была подготовка, но у вас же ни дивизия, ни полк даже. — Не полк, даже не рота. Вы в курсе, как обстоят дела у того подразделения, где меня поймали? — Поймали или сам сдался? — Да какая разница? — усмехнулся я. — Конечно, сам пришел, не в том вопрос. — Да, говорят, они серьезно фрицем вломили возле царицы — «Да в центре хорошо всыпали. Правда, все равно там легче не стало. Слишком мало сил ребят. Это да. Если бы те батальоны, что держатся в городе, были хотя бы полного состава... В общем, если бы я служил фрицем, как должен, то этого батальона уже не было в живых. Все просто. Немцы на всех фронтах так действуют. В начале войны помните, кто резал связь, захватывал переправы и мосты, аэродромы, уничтожал небольшие подразделения... Ведь сами знаете, ударив в слабое место и проделав брешь, можно окружить уже более значительные силы. А уж тут, на Волге, лишние 100 метров, и все. Некуда нам будет отходить. Да где сейчас эти полные составы? А тебе я понял, это что-то вроде Бранденбурга, только в виде детей. Примерно так, да. Помолчали. Бойцы дали мне спокойно доесть. Даже фляжку дали с каким-то травяным настоем. Я выхлебал едва ли не половину. Загрузившись в полуторку, двинулись в сторону «Волги». Ехали недолго. Грохот снарядов долетал досюда. По ним я и определил примерное расстояние. Переправу бомбили и сильно. Немцы, занимая Мамаев курган, отлично видели и простреливали «Волгу». Пару раз бомбы и шальные очереди из пулеметов ложились довольно близко от нас. Даже брызги долетали. Страшно не было. Когда везли на левый берег, три дня назад было страшнее. Там баркас шел открыто. Как дошли, не знаю, но то, что в нас стреляли, — факт. Здесь же лодочка скользила тихо и незаметно. Хотя люстры висели по всей реке. Ближе к берегу стало светло от пожаров, и бойцы налегли на весла со всей силой. Тут нас уже видно. Немцы — люди ответственные. Приказали какому-нибудь рядовому или ефрейтору наблюдать за своим сектором. Он ни разу не посмотрит в другую сторону. Порядок такой. Когда до суши оставалось метров 10 нас все же обстреляли. Бойцы ответного огня не открывали, старший коротко приказал всем за борт, и, подхватив манатки и меня в том числе, бойцы скользнули в воду. Холодно, блин. Хорошо, я еще пустой, тащить ничего не надо. Меня держал малыш, прижимая к себе одной рукой. В ней же держал и пулемет. Здоров же он, но я облегчил ему работу, крикнул в ухо, что сам доплыву. Парень взглянул мне в глаза благодарно и отпустил, а я поплыл. Медленно, тяжело, одежка здорово мешала и тянула вниз, но я старался. На берегу, найдя укромное место, сели выжиматься и отдохнуть. Ветер приносил противный, тошнотворный трупный запах. Хотелось куда-нибудь спрятать нос. Вроде и привык давно ко всякому, но тут... Сколько же тут трупы лежат? Месяц, два... «Нам по берегу лучше. Метров пятьсот влево, потом наверх», — старший пояснил своим, когда собирались идти. «Товарищ командир, может, сразу улицей?» — спросил я. «Блин, опять надо доказывать, что ты говоришь по делу, а не просто перечишь старшему по званию. Зачем? Там мин кругом, как в деревне коровьих лепешек. Это хорошо, значит, безопасно». Пожал я плечами. «Тут трамвайные рельсы, хлама много. Есть где спрятаться и где пройти тихо». «Не все так просто, парень», — покачал в ответ головой старшей группы. «Немцы из занятых домов простреливают улицы вдоль и поперек. Сейчас ночь, немцы тоже спать хотят, а люстры в городе дают ломаные тени, возможность пройти есть, тем более по развалинам». «Идем берегом», — скомандовал старший, больше я не влезал, упрямо он. «Да и понять его легко, он же старший». Молчал я до самого открытия Панам огня. «Мля, на землю, живо!» Мы успели пройти всего несколько десятков метров, когда по нам ударили. В какафоне общей стрельбы со всех сторон сразу и не поняли, лишь когда малыш за руку схватился и крикнул, командир группы начал отдавать приказы. «Ползком к валу! Быстро, быстро!» «Ну, я же говорил, городом надо идти». «Как они нас разглядели!» — ругался старший группы, перевязывая малыша. «Мы сидели под прикрытием земляного вала, пока нам ничего не угрожало». Если бы фрицы были рядом, закидали бы гранатами. Да они нас еще в воде заметили. Стреляли же. Спокойно бросил я. Но тут, в темноте! Отследили, как мы плыли. Люстры-то висят. Свет хоть и хреновый, да все равно нас было видно. Думаете, что увидели и забыли? Нет, это ж немцы, въедливые гады. Они же нам теперь не дадут вылезти, — ругался командир. И не надо. «Идите назад. В этих домах расположился батальон, их уже мало там. Они прошли несколько дней назад и закрепились, но находятся в полном окружении. Буквально через улицу уже наши сидят. Если не найдете возможность уговорить командиров атаковать, расхреначьте их артиллерией. Интересно, Большая Арта уже прибыла на тот берег? Помню по мемуарам, что ее вначале не было. Тут, правда, еще проблема. Командование снаряда экономит». Вон, пока перебирались, обратил внимание, что... Наши отвечают крайне редко, в час по чайной ложке. «Откуда ты знаешь, что они в окружении?» Уставился на меня старшой. Бешеные глаза зловеще блестели, в темноте даже страшно стало. «Ребят, вы забыли, откуда я?» Удивился уже я. «Немцы рвутся к Волге по соседним улицам именно для того, чтобы обеспечить окруженцам снабжение и подрезать нас на берегу. Но не выходит. Сил тут...» Пока много, а немчура танки провести пока не может. Да и наши танки тут где-то еще катаются. «Леша, готовь рацию!» Вдруг выдал командир, а снайпер послушно снял с плеча командира мешок и начал разворачивать. «Ага, так мы с передатчиком? Отлично!» «Не намокло?» Снайпер ответил, что порядок. «Хорошо вам», — пробормотал я. А командир уже докричался до кого-то с того берега. «Василек!» «Кот-тюльпан! Укажу красной ракетой!» «Спасибо!» — расслышал я и весело посмотрел на командира. У того в глазах веселости не было, лишь озабоченность. Уже через десять минут на склоне, выше и в стороне от нас, начали рваться снаряды. Стреляли «катюши», вой этих ракет, да и огненные следы в небе видно издалека. Кстати, эффективность у них так себе, особенно в городе. Пробивная сила слабая, рассеивание большое — Хорошо, когда работают целым дивизионом или двумя, а одной машиной. Командир группы перестраховался и запустил ракету вдаль, а то еще накроют. Хорошо такой группе. По запросу огонь открывают. Сомневаюсь, что вот так просто помогли бы простому подразделению пехоты, например. Но я рано радовался. Огня дали, как украли. Дай бог, пакет выпустили. Быстро, бегом марш! Мы подскочили и под разрывы снарядов устремились прямо наверх, взбираясь на насыпь с такой скоростью, какую только могли развить люди поскользкой от прошедшего дождя и перепаханной снарядами и минами земли. Наверху тут, прямо в этом месте, никто не поднимался, в том смысле, что проходов не было. Куски каких-то досок, железные ящики, кровельное железо, чего тут только не было. И среди этих гор мусора мы. У первого же дома, до которого мы сумели добежать, нас встретила удивительная тишина. Даже люстр в небе не было. «Что-то уж больно тихо», — прошептал командир. «Перед нами с одной стороны было несколько домов, а впереди слева бывший парк или сквер. Широкая открытая площадка, усыпанная воронками и стоявшими тут и там остовами танков. Танки разные, но наших больше. Тут вчера прорыв был». Наш взвод работал по разведке и наведению. Ты прав, немцы очень стараются помочь тем, кто укрылся тут в окружении. Наши не могут их оттуда достать, никак не подойти. Пулеметы, автоматы, огнеметы в упор. Попробуй залезть к ним. Надо саперов везти по-тихому», — заключил я, вспоминая, как обстояло дело в моем времени. «Ну или откуда я там провалился сюда? Подорвать ночью стену немцев там мало». «Да не пройти, не слышишь, что ли? С дымом надо». Затянули всю площадь и вперед. Понятно, что сложно и опасно, а больше никак. Фрицы, естественно, стерегут все подходы и не дадут подойти. Стреляй да стреляй. Да еще, скорее всего, у них есть связь и наблюдатели на той стороне площади. Снайперы бьют. Вдруг вставил слово в наш диалог снайпер. Парни потеряли троих вчера именно от снайперов. Эти могут, тем более тут такое раздолье с маскировкой. Можно по два дня лежать не вставая, кивнул я. Но скорее себе, ибо не разглядишь тут ничего. Наверняка еще и минометы на связи всегда. Мы были близко, но не пытаемся подойти. Сто процентов услышат или увидят. Пока нас закрывают кучи битого кирпича и разного хлама. Но если пройдем еще несколько десятков метров, то окажемся как на ладони. Он вот же залезли ни туда, ни сюда. Парни... «Возвращайтесь, я один рвану. Мне еще испачкаться предстоит, а то чистый больно». Снял я кепку, что была на голове. «У нас приказ доставить тебя в расположение 272-го полка НКВД». «Командир, ты в своем уме? Послушай мальчишку». Перешел я на «ты». «Да, подрываю я его авторитет сейчас знатно. Как бы в глаз не получить, надо смягчить. Поговорку знаете? Устами младенца глаголит истина. Ты же знаешь, нам тут несколько кварталов пройти нужно». «Как ты собираешься это сделать?» «Вернешься, скажешь, что возле расположения полка я исчез. Пусть и связываются с кем-нибудь из полка и ждут меня». «Как это исчез?» — охренел командир отряда. «Да вот так. Бросил я и вытянул руку, указывая за спину ребят. Добавил «Немцы!» Бойцы обернулись просто мгновенно, а я, упав на землю, перекатом ушел в сторону за прикрытие какого-то деревянного настила, частично сгоревшего и обугленного». Теперь парни меня не видят, хотя вроде как пытаются звать шепотом. «Ну, ухари!»